Однако спустя всего несколько дней его начало томить глубокое недовольство, и оно росло с каждым днем. Он изучал дела, архивные документы, вызывал к себе деревенских старшин, беседовал с бургомистрами, священниками, со старейшинами синагог и школ. Он пытался вести организационную деятельность, давал указания. Его вежливо выслушивали, его указания выполнялись, но он ясно ощущал, что это делается без веры, его мероприятия не приводили ни к каким результатам. Те же явления выглядели в Иерусалиме иначе, чем в Галилее. Когда в Иерусалим поступали все новые жалобы на то, что страна изнемогает под бременем налогов, там люди пожимали плечами, приводили цифры, посмеивались над галилейскими трудностями, словно это было просто всем надоевшее нытье. И под защитой римского оружия продолжали взимать те же налоги. Теперь Иосиф, сжав губы, сравнивает галилейскую действительность с иерусалимскими цифрами. Теперь он, нахмурившись, видит жалобы галилейских крестьян, рыбаков, ремесленников, портовых и фабричных рабочих не пустое нытье. Они живут в стране обетованной, но ее виноградники зреют не для них. Ее тук идет в Кесарию, римлянам, а масло – знатным господам в Иерусалиме. Вот налоги земли. Третья часть урожая зерна – половина вина и масла, четвертая часть плодов, затем десятина в пользу храма. Ежегодный подушный храмовый налог – паломнический налог. Затем аукционный сбор – соляной налог, дорожный и мостовой сбор – тут налог, там налог, везде налог. Правда, финансы – дело его коллеги – Но Иосиф не может винить Галилеян за то, что они не доверяют ученым из Зала Совета, которые, пользуясь хитрыми и запутанными толкованиями Библии, отнимают у них лучшее и не доверяют ему, представителю этих ученых. В Риме и в Иерусалиме он насмотрелся на то, как недовольных успокаивают маленькими поблажками, кроткими и серьезными речами, торжественными ответами и дешевыми почестями. Но здесь эти приемы не помогут. Жители Иерусалима высокомерно кривят губы, когда речь заходит о Галилейных. Это, мол, деревенщина, провинциалы, необразованные, с неотесанными манерами. Но Иосифу пришлось в первые же недели отказаться от подобного дешевого высокомерия. Правда, здешние люди слабы насчет следования заповедям. Ученое толкование Библии мало их трогает. Но вместе с тем они по-своему строги и фанатичны. Они отнюдь не желают мириться с существующим положением вещей. Они говорят, следовало бы изменить самые основы государства и жизни. Только тогда могут исполниться слова Писания. Все обитатели этой страны знают наизусть книгу пророка Исаии. Пастухи говорят о вечном мире, портовые рабочие, о царстве Божьем на земле. Недавно один ткач поправил его, когда он привел недословно цитату из Иезекииля. «По своему внешнему облику это медлительные тяжеловесные люди, спокойные и миролюбивые, но в душе они вовсе не миролюбивы, они бунтовщики, всего ожидающие ко всему готовые». Иосиф чувствует вполне определенно, эти люди ему подходят. Их смутная буйная вера – более крепкая основа для человека больших масштабов, чем сухая ученость и лощенный скепсис Иерусалима. Он прилагает все старания к тому, чтобы жители Галилеи поняли его. Он хочет быть здесь не ради Иерусалима, а ради них. Его сотоварищ, комиссар доктор Яннай, в его действия не вмешивается, никогда ни в чем не чинит ему препятствий. Его интересуют только финансы. Засел с огромной кучей актов в Сипфорисе, в просторной и спокойной галилейской столице – и реорганизует эти финансы бодро, упорно и обстоятельно. Все остальное он предоставляет своему более молодому коллеге. Но хотя Иосиф и может поступать, как ему вздумается, дело не двигается. Он отбрасывает все высокомерие своей учености, всю свою гордость аристократа и священника. Он разговаривает с рыбаками, портовыми рабочими, крестьянами, ремесленниками, как с равными. Люди приветливы, почтительны, но за их словами и манерой держаться он чувствует их внутреннюю замкнутость.